Хоботные. Отряд хоботных очень небольшой, зато объединяет самых больших наземных животных, имеющих очень характерный признак, отраженный в его названии, длинный, гибкий, состоящий из сильных мышц и сухожилий хобот. Хобот имеется только у слонов, и только они входят в отряд хоботных. Слоны — животные дикие. Тем не менее, в жизни многих народов они имели большое значение, выступая в необычных для дикого зверя ролях. Европейцы узнали слонов 23 века назад, когда Александр Македонский начал свои походы на восток, и узнали их именно в необычной для диких животных роли. Слоны были боевыми животными. и принимали активное участие в войнах. Воевать слоны начали задолго до того, как встретились с войсками Александра Македонского. Предполагают, что приручать и обучать слонов начали в Индии примерно три тысячи лет назад. С тех пор они стали традиционными участниками сражений во всех армиях государств Индостана и не только Индостана. Антиох I Сотер, Царь Сирии в сражениях против Галатов в 275 году терпел поражение от более многочисленного и лучше вооруженного противника. Казалось, победа Галатов неминуема. Но вдруг на поле появились 16 чудовищ в красных чепраках и сверкающих медных щитах. Люди и лошади в панике бросились бежать, и Антиох без труда, Одержал победу. Правда говорят, он стыдился этой победы, заявив приближенным, что в разгроме Галатов заслуга слонов. Александр Македонский столкнулся со слонами в битве при Гавгамелах, когда против греков и македонцев персидский царь Дарий выслал пятнадцать слонов. Быстро оценив преимущество этого рода войск, Александр ввел слонов в свою армию. Во всяком случае, довольно скоро у него появился слон. Хронисты сообщают об этом такие сведения. Продвигаясь вглубь Азии, Александр Македонский на реке Гидасп встретился с войсками Пора, царя Пенджаба. Индийцы бросили в бой сто, по другим сведениям, двести прекрасно обученных боевых слонов, но греки сумели выстоять и одержать победу. Слон пенджабского правителя, на котором находился раненый Пор, совершал чудеса героизма, спасая своего хозяина. Это так тронуло Александра, что он после выздоровления Пора предложил ему в обмен на преданного слона вернуть Пенджаб, который уже вошел в состав империи Македонского. Обмен состоялся. Можно верить хронистам или не верить. Но уже то, что они рассказывают о слонах, свидетельствует о необычном отношении людей к этим животным. Но слон не хотел признавать нового хозяина и очень тосковал о старом. Александр потратил много сил и времени, чтобы приручить животное. Узнав о любви слона к нарядам, полководец покрывал его роскошными попонами. надевал на ноги золотые браслеты, а на бивне кольца с драгоценными камнями и надписями «Александр, сын Зевса, посвящает солнцу этого слона». В конце концов, тщеславие Аякса, так назвали этого слона, победила любовь к прежнему хозяину. Но это же тщеславие погубило в конечном счете его самого. Однажды армия македонского... должна была перейти в брод реку. Что было дальше, мы знаем от знаменитого античного историка и популяризатора Плиния-старшего. Слон Якс, шедший в то время во главе, — писал Плиний, — отказался вступить в реку. Командующий армией объявил тогда, что первый слон, вошедший в воду, будет сделан начальником войск. Слон Петрокл... Первый пошел в воду и в награду получил серебряное ожерелье, украшение, чрезвычайно нравившееся слонам, а также был увешан всеми знаками главнокомандующего. Опозоренный Аякс предпочел бесчестью голодную смерть. Отнесемся снисходительно к тщеславному Аяксу и наивному Плинию. Про слонов тогда рассказывали еще и не такое. Остановимся на самом факте, активном участии слонов в боевых действиях. Слоны не раз решали исход сражений, как это было, например, в 280 году до нашей эры. Пир, царь Эпира, благодаря слонам одержал победу над римлянами, никогда не видавшими этих животных. Немалую роль слоны играли во время пунических войн. Во время Первой пунической войны 264-241 годы до нашей эры карфагенине широко использовали слонов. Богатое североафриканское государство имело прекрасно оборудованные слоновники, и когда карфагенский полководец Ганон отправился завоевывать Сицилию, ему помогли одержать победу 60 боевых слонов. В битве с римскими войсками, вторгнувшимися в Северную Африку, карфагенине выставили сто боевых слонов и тоже одержали победу. Однако слоны, как боевые животные, были далеко не идеальными. Они производили сильные впечатления на людей и лошадей, которые видели слонов впервые. Однако при следующих встречах люди не испытывали такого ужаса, а вскоре нашли способ противоборствовать слонам. Так, когда через несколько лет после первой победы над римлянами Пир вновь ввел боевых слонов в сражение при Беневенте, римляне подпустили слонов достаточно близко и забросали их стрелами с привязанной горящей паклей. Перепуганные слоны бросились прочь, сея панику и смятение в рядах войск Пирра. После этой неудачи пир снова сделал попытку одержать победу с помощью слонов. Вернувшись в Грецию, он решил захватить город Аргос на Пелопонесь. Однако вторично потерпел поражение, так как слоны не только не смогли маневрировать на узеньких улицах города, но и напуганные шумом стали метаться, сокрушая все вокруг. Карфагенине тоже долго не могли отказаться от использования слонов, но уже во время Второй Пунической войны, 218 201 годы до н.э., когда знаменитый полководец Ганнибал ввел в сражение призами 80 слонов, римляне так напугали этих животных, что они, обезумев от страха, начали крушить и топтать карфагенин. Во время сражения у африканского города Тапса, римские войска, которыми командовал Юлий Цезарь, грохотом барабанов и звуками труб так напугали слонов, что те повернули обратно. Римляне захватили слонов, и пленные животные возглавляли триумфальное шествие вернувшихся на родину победителей. С этого времени в Европе слоны стали участвовать лишь в цирковых сражениях. В Азии же они продолжали оставаться боевыми животными еще долго, и оставались ими всю эпоху Средневековья. Но роль слонов постепенно менялась. Из атакующих животных они начали превращаться в живые крепости, и лишь изредка их использовали во время коротких контратак. Однако со временем слоны превратились исключительно в транспортных животных, которые возили на себе стрелков или передвигали метательные машины. Правда, полководцы по-прежнему разъезжали на слонах, потому что со слонов было видно далеко вокруг, да и самого полководца солдаты видели издали. Но все чаще и чаще танк древности стал заниматься общественно полезным трудом, и его боевая слава уходила в далекое прошлое. И вдруг слоны снова замелькали в военных сводках. Причем танки древности появились на поле брани в эпоху настоящих танков, в самый разгар Второй мировой войны. В то время Бирма была английской колонией. В 1942 году японцы... Тогда они были союзниками фашистской Германии, а значит и противниками Англии, вторглись в Бирму. В составе 14-й британской армии были специальные слоновые роты. Слоны помогали строить мосты и дороги, с их помощью эвакуировались города, они оказались очень полезными в горах, где на высоте 2000 метров переносили тяжелые грузы. Часть слонов — Попало в плен к японцам, которые тоже использовали их как тягловую силу, а заодно отпилили у всех самцов бивни. Японцы издавна питают пристрастие к слоновой кости. Перейдя в контрнаступление, англичане вынуждены были наносить удары по тылам врага, а значит, по караванам слонов. Раненых слонов, отбитых у японцев, англичане пытались лечить. был создан специальный полевой госпиталь для этих животных. И хотя англичане очень старались, а раны у слонов, как выяснилось, быстро заживают, после окончания войны количество рабочих слонов в Бирме значительно уменьшилось. Это был серьезный урон для хозяйства страны, потому что слоны в Индии, Бирме, Шри-Ланке — По образному выражению немецкого натуралиста Ганса Бауэра ноги, руки, плечи человек. Невозможно очевидно сказать, кто первый додумался использовать слона в качестве рабочей силы, когда это произошло и какие слоны, боевые или рабочие, сыграли большую роль в жизни народа. Но факт, что слонов используют издавна. И в наш век. В век атома и космических кораблей слоны еще остаются во многих местах не только важными, но и просто необходимыми помощниками человека. Слоны в неволе размножаются плохо, поэтому рабочие слоны в большинстве своем — это не одомашненные, а лишь прирученные и обученные животные. Но прежде чем приручить, надо слона поймать. А это не только трудное, но и очень опасное дело. В Шри-Ланке каждый загонщик, участвующий в поимке слона, загонщиков иногда бывает по нескольку тысяч, перед очередной охотой оставляет завещание. Правда, за многие века облава на слонов так четко разработана, что риск сведен до минимума. Тем не менее, никто ни от чего не гарантирован. Суть облавы в принципе в том, что загонщики под руководством «шикари» — профессионального охотника — окружают стадо диких слонов и постепенно начинают теснить их к построенному заранее из прочных брусьев огромному заграждению — коралю. Любопытно, что теснят загонщики слонов не силой — какая уж тут сила против слонов — и не криком и шумом, а осторожными шорохами — которые нервируют слонов и от которых они стараются поскорее уйти. Хитрость заключается в том, чтобы сначала заставить слонов двигаться в сторону кораля, а затем заставить их войти внутрь заграждения. После этого выход закрывается толстой решеткой, и слоны оказываются плененными. Конечно, если бы слоны захотели... От кораля остались бы только щепки. Но обычно слоны даже не делают попытки разрушить забор. Если что-то и соберутся предпринять, дежурные загонщики начинают кричать, и простодушные животные, отступив к центру загона, беспомощно стоят там, сбившись в кучу. При облавах людям активно помогают ручные слоны. Они не только указывают диким собратьям путь к коралю, но и часто личным примером заставляют их идти в загон. Такое поведение вызывает у некоторых людей недоумение и даже осуждение. Ручные слоны вроде бы предают своих диких собратьев. Особенно, когда они подходят вплотную к дикому собрату, прижимают его с двух сторон и, не давая ему пошевелиться, подводят к столбу, где человек накидывает цепь на ногу пленнику. На вопрос, что движет ручными слонами, ответить пока невозможно. Так же, как невозможно ответить, почему человек, въехавший на спине прирученного слона в стадо диких, может чувствовать себя в полной безопасности. дикие слоны не тронут его. И ведь не из страха. Прирученный слон часто оказывается один против десятка двух диких, и те при желании могли бы мгновенно смять его, а вот не трогают. Так же, как стадо диких, загнанных в кораль, могло бы легко справиться с несколькими прирученными, но и их они не трогают. Пленник стоит... крепко привязанный цепью или толстыми канатами к могучим деревьям, потом его освобождают и снова с помощью прирученного слона ведут купаться. Время и отборный корм постепенно делают свое дело, животное в конце концов покоряется человеку. Приручение, вернее обуздание слонов, это только первый этап. Чтобы животные стали приносить пользу, их еще необходимо обучить. Это кропотливый труд. Но, как и поимка слонов, он в течение веков тщательно отработан. В Индии и в Шри-Ланке созданы даже специальные школы для слонов. Там слонов учат шесть лет. Сначала учат понимать команду. «Согни ноги», «Стой», «Встань», «Подай», «Налево», «Направо» и так далее. Потом на втором или третьем году обучения происходит специализация. Одни становятся корчевальщиками, другие — носильщиками, третьи обучаются поднимать тяжести. Некоторых слонов обучают священным ритуалам, им предназначена судьба храмовых слонов. Они будут участвовать в различных религиозных праздниках, ходить под музыку, трубить в определенные моменты. Слонов, которые родятся в неволе, обучать проще. В восемь лет они уже начинают переносить небольшие тяжести, а в девятнадцать обученные и окрепшие становятся полноценными рабочими слонами. Слоны используются и как тягловые силы, и как вьючные животные. Их обычная норма — 400-500 килограммов груза при переходе по ровной, не более 70 километров в день местности, и 300-350 килограммов по холмистой и пересеченной. Сейчас основная служба слонов на лесопильных заводах. Животные перетаскивают бревна, подносят их к пиле, уносят уже распиленные стволы и складывают их ровными штабелями. Делают они это, конечно, не из любви к порядку, а потому что так обучены. Работают слоны и в джунглях, подтаскивая тяжелые стволы к дорогам или рекам. При этом они используют свой мощный хобот, а то и бивни, на которые с помощью хобота укладывают бревна. И в лесах, И на лесопильных заводах работа у слонов далеко не легкая. Во всяком случае, на воле им ничем подобным заниматься не приходится. Но слоны как будто вовсе не тяготятся этой тяжелой работой. Утром едва раздается сирена, они с явной охотой бегут к своим рабочим местам, которые хорошо знают, и трудятся, не выказывая никакого неудовольствия. Правда, после удара сигнального колокола слоны немедленно прекращают работу, сверхурочно не хотят трудиться ни минуты и немедленно отправляются в свои стойлы. Привольная и бездельная жизнь как будто вовсе и не манит их. Даже если слоны убегают от человека и присоединяются к стадам диких собратьев, что изредка случается, они очень скоро возвращаются обратно. Часто слонов выпускают ночью пастись самостоятельно, особенно в тех местах, где работает сразу много слонов. 300-350 килограммов зеленой массы для одного слона, такова его суточная норма, еще запасти можно. Но если слонов две-три сотни, это сделать уже очень трудно. Выпущенные после рабочего дня слоны далеко не уходят, и погонщики, прекрасно знающие следы, легко находят утром своих слонов.